«Ларри, ты не ушибся?» — послышался взволнованный голос мисс Шиндлинг. Но я был слишком ошеломлен, чтобы ответить. «Ларри, что с тобой?» «Я...» Мне было нечего сказать. Я не мог ни пошевелиться, ни придумать что-нибудь вразумительное. Сидя на курточках, я в ужасе уставился на свои волосатые руки. Вокруг смеялись мои одноклассники, восхищаясь тем, Как ловко Хью подставил мне ногу. Сосед Хью по парте одобрительно хлопнул его по плечу. Ничего себе шуточки! В другое время я был бы готов провалиться сквозь землю от стыда, но сейчас меня охватила паника. Заметил ли кто-нибудь мои волосатые руки? Не поднимаясь, я быстро огляделся, но никто не указывал на меня пальцем и не кричал от ужаса. «Должно быть, никто ничего не заметил?» Я быстро сунул руки в карман джинсов. Убедившись, что они надежно спрятаны, я поднялся на ноги. «Смотрите, а краснеет!» — крикнул кто-то с задних парт. Мои одноклассники вновь захохотали. Я покраснел еще гуще. Но главная беда была совсем в другом. Я просто не мог выйти к доске где мои волосатые руки наверняка заметят весь класс. Уж лучше умереть!» Не раздумывая, я направился прямиком к двери класса. Идти, засунув руки в карманы, было неудобно. «Ларри, в чем дело?» — откликнула меня мисс Шиндлинг. «Ты куда?» «Сейчас вернусь», — пообещал я. «С тобой все в порядке?» — насторожилась учительница. «Да, в полном!» Пробормотал я, я скоро. Все смотрели мне вслед, но мне было все равно, лишь бы поскорее улизнуть из класса и подумать о том, как быть дальше. Уже у двери я услышал, как мисс Шиндлинг стыдит Хью. Ларри мог разбиться. Запомни раз и навсегда, Хью. Ставить подножки нельзя. Я уже однажды предупреждала тебя, мисс Шиндлинг. Это вышло случайно. Солгал Хью. Я выскользнул за дверь в длинный пустой коридор. Оглядевшись, я убедился, что вокруг никого нет, и лишь после этого вынул руки из карманов. В глубине души я надеялся, что руки уже стали прежними. Но надежда улетучилась, едва я поднес ладони к глазам. Обе руки были покрыты густой, черной шерстью, длиной в целых три сантиметра. Когда же она успела вырасти? Волосатыми были не только тыльные стороны рук, но и ладони. Шерстью обросли суставы пальцев, целые клочки волос торчали между ними. Я потер рука об руку, словно пытаясь избавиться от мерзкой шерсти. Но, разумеется, у меня ничего не получилось. — Нет, только не это! — вырвалось у меня. — Что же мне делать? Возвращаться в класс с такими страшными волосатыми руками нельзя. Я перепугаю всех до смерти и буду опозорен на всю жизнь. На меня станут показывать пальцами и кричать. Вон он, лохматый Ларри Бойт. Помнишь, как у него ладони обросли шерстью? Убегу домой, решил я, подальше от школы. Нет, так дело не пойдет. Разве можно удирать из школы посреди урока? Мисс Шидлинг ждет, когда я вернусь и сделаю доклад о прочитанной книге. Я стоял столбом, прижавшись к выложенной кафелем стене, и глядя на свои кошмарные руки. И вдруг понял, что в коридоре я не один. Подняв голову, я ахнул, увидев неподалеку директора школы, мистера Фосберга. Он нес стопку учебников в нескольких шагах от меня. «Директор остановился, во все глаза глядя на мои волосатые руки!» Я быстро опустил руки и спрятал их за спину, но было поздно. Мистер Фосберг заметил их и прищурился, глядя на меня. Я вздрогнул, что теперь будет, что он скажет мне. «Разве здесь холодно?» — спросил директор. «Что?» — я не понял, о чем он спрашивает. Я заложил руки за спину и прижал их к стене. Шерсть колола спину даже сквозь рубашку. — Может, включить отопление, Ларри? — продолжал расспросы мистер Фосберг. — Тебе холодно? Наверное, поэтому ты и надел перчатки. — Перчатки? — неуверенно повторил я. Он решил, что на мне перчатки. — Да, я, видите ли, мне стало зябко, — подтвердил я, немного успокоившись потому я и отпросился с урока, чтобы сходить к своему шкафчику за перчатками». Директор задумчиво посмотрел на меня, повернулся и направился прочь, балансируя высокой стопкой учебников. «Сейчас включу отопление», — пообещал он через плечо. Когда директор скрылся за поворотом коридора, я облегченно вздохнул. На этот раз меня пронесло. Кроме того, «Директор подал мне удачную мысль! Перчатки!» Я бросился к своему шкафчику и набрал комбинацию цифр на замке, неловко двигая волосатыми пальцами. Открыв шкафчик, я вытащил из кармана куртки черные кожаные перчатки. Через несколько секунд я вошел в класс. У доски стояла Лили, она с любопытством проводила меня взглядом. Когда Лили закончила доклад, — Мисс Шинлинг вызвала меня. — Ты готов отвечать, Ларри? — Да, — кивнул я. — Просто у меня замерзли руки. Я встал и вышел к доске. Кое-кто из ребят захихикал, увидев перчатки. Но мне было наплевать. По крайней мере, теперь никто не заметит уродливую черную шерсть у меня на пальцах. Я глубоко вздохнул и приступил к докладу. — Я расскажу вам о книге Брюса Ковила, — начал я. — По-моему, она понравится всем, кто интересуется научной фантастикой. После урока я бросился к своему шкафчику и сделал вид, будто что-то ищу, лишь бы ко мне не приставали. Перчатки я не снимал весь день, в них было жарко и неудобно, с каждым часом они становились все теснее. Неужели? «Шерсть продолжает расти!» Я терялся в догадках, но снять перчатки и осмотреть руки не решался. Наконец уроки кончились. Я набросил куртку и повесил рюкзак на плечо. Надо поскорее удрать отсюда, и как следует поразмыслить, твердил я себе. Лили окликнула меня, когда я был уже возле самой двери. Обернувшись, я увидел, что она догоняет меня. На Лили был мешковатый желтый свитер поверх ярко-зеленых облегающих брюк. Я не остановился. «Я спешу!» — крикнул я через плечо. «Позвоню потом!» Но она догнала меня и преградила путь. «Ты не придешь на репетицию?» — удивленно спросила она. От волнения я забыл обо всем на свете. «Мы же договаривались собраться у меня сегодня днем! Или ты забыл?» — продолжала Лили пятясь передо мной. — Не могу, — пробормотал я, — мне не здоровиться. Я сказал сущую правду. Лили нахмурилась, пристально глядя на меня. — Да что с тобой стряслось, Ларри? Ты сегодня весь день, будто сам не свой. — Плохо себя чувствую, — повторил я. — Извини, но прийти на репетицию не смогу. Может, перенесем ее на завтра? — Пожалуй, — отозвалась Лили и добавила что то еще, но я не расслышал открыв дверь я выбежал из школы всю дорогу до дома я бежал снег сверкал в лучах солнца словно жидкое серебро зрелище было красивым, но не радовало меня меня не покидали тревожные мысли. я думал о волосах о густой жесткой черной шерсти ворвавшись в дом Я бросил рюкзак на пол и направился было наверх к себе в комнату, но остановился, услышав, что мама произнесла мое имя. Я нашел ее в гостиной, в кресле у окна. На коленях у мамы сидела наша кошка, Джеспер. Мама сказала что-то в телефонную трубку, отложила ее и перевела взгляд на меня. «Ты что-то сегодня слишком рано, Ларри, а как же репетиция? Ее отменили!» Солгал я. Нам задали кучу уроков. Вот я и пришёл прямо домой. Снова ложь. Мне не хотелось говорить маме правду. Не хотелось признаваться, что я натёрся мгновенным загаром, и теперь у меня растёт отвратительная чёрная шерсть. Я собирался промолчать, но меня вдруг прорвало. Я выложил всё сразу. Мне не терпелось поделиться своей бедой. Мама, ты не поверишь, Начал я сдавленным голосом. «Но у меня растет шерсть, настоящая черная шерсть, на ладонях. Понимаешь, мы с друзьями нашли старый флакон лосьона для загара, сделали глупость, натерлись им. Я намазал им лицо, руки и шею, и теперь у меня растет шерсть. Сегодня в школе я упал и вдруг увидел, что мои руки покрылись волосами. Мне стало так страшно и стыдно. Мне и теперь страшно». Закончив свою печальную повесть, я перевёл дух, рассказывая. Я смотрел в пол, а теперь поднял голову и заглянул маме в глаза. Что она скажет? Сможет ли помочь мне? Мама что-то пробормотала, но я не понял ни слова. И вдруг обнаружил, что она обращается вовсе не ко мне. Мама прижимала к уху радиотелефон. Пока я рассказывал о том, Что со мной случилось, она продолжала говорить по телефону и так увлеклась, что не слушала меня. От досады я застонал, развернулся и поспешил наверх, в свою комнату. Захлопнув за собой дверь, я сорвал тесные, неудобные перчатки. Джеспер сбежала наверх вместе со мной и устроилась на подоконнике у меня в комнате. Это ее любимое место. Здесь... Она проводит целые дни, глядя во двор. Когда я швырнул перчатки в кресло, кошка обернулась ко мне. Ее ярко-желтые глаза сверкнули. Я взял Джеспер на руки, сел на подоконник и прижал ее к себе. — Джеспер, ты мой единственный настоящий друг! — прошептал я, поглаживая ее по спине. К моему удивлению, кошка недовольно мяукнула выгнула спину и спрыгнула на пол. На полпути к двери она обернулась и уставилась на меня желтыми глазами. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, в чем дело. Во всем виноваты мои руки. «Тебя напугали эти волосатые лапы!» «Да, Джеспер!» — печально спросил я. Кошка склонила голову набок, словно пытаясь понять меня. «Мне они тоже не нравятся!» признался я. Вскочив, я бросился в ванную, схватил папину бритву и принялся сбривать густую шерсть. Это было нелегко, особенно сбривать пучки волос между пальцев, куда не доставала бритва. Шерсть была жесткой и колючей, как щетина щетки. Я дважды порезался, на ладони и на тыльной стороне кисти появились царапины. Смывая пену, Я поднял голову и увидел, что на пороге ванной стоит джеспер. «Не говори родителям!» — шепотом попросил я. Кошка сощурила желтые глаза и зевнула. На следующее утро я проснулся задолго до того, как встали мама с папой. Обычно я нежусь в постели, ожидая, когда мама крикнет, что пора вставать. Но сегодня я мгновенно вскочил. Включил все лампочки и бросился к зеркалу. Неужели шерсть снова выросла? Первым делом я осмотрел руки. Глаза еще не совсем привыкли к свету, но я отчетливо видел, кожа на руках, чистая и гладкая. «Ура!» — шепотом воскликнул я. Порезы на правой руке еще болели, но мне было все равно. Главное... На кистях не осталось ни одного волоска. Я долго разглядывал руки, поворачивая их то так, то этак, и с радостью убеждался, что они выглядят абсолютно нормально. В ту ночь мне снилась шерсть. Сон начался с того, что я сидел в кухне перед огромным блюдом спагетти, но как только я начал наматывать длинные тонкие макаронины на вилку, они вдруг превратились в волосы. Длинные черные волосы. Я наматывал их на свою вилку. На блюде возвышалась целая гора черных волос. Наконец я поднес вилку к лицу, открыл рот, приготовился отправить туда отвратительное кушанье и... Проснулся. Фу, гадость! Какой омерзительный сон! Меня чуть не стошнило. Я заснул с трудом. Поэтому утром я стрательно осмотрел все свое тело. Сначала ступни, потом ноги, туловище, руки и лицо. Но от черной шерсти не осталось и следа. Больше она нигде не выросла. Значит, можно идти в школу, радостно подумал я. Но перчатки следовало держать при себе на всякий случай. После завтрака я надел куртку. Схватил рюкзак и вышел из дома. Стоял ясный, теплый день. Снег влажно поблескивал, начиная таять под солнцем. Я старательно обходил лужи, то и дело попадающиеся на тротуаре. У меня поднялось настроение. Сказать по правде, я чувствовал себя превосходно. Пока не оглянулся и не увидел собачью стаю. С рычанием псы неслись в мою сторону. Внутри у меня все похолодело. Собаки мчались прямо на меня, встряхивая головами и не спуская с меня глаз. Они заливались яростным лаем. Мне вдруг показалось, что ноги вросли в землю. Но я сумел развернуться и броситься на утек. Если они меня догонят, то разорвут в клочки. Должно быть, собаки учуяли запах Джеспер, решил я. Поэтому и гонятся за мной. Я люблю свою кошку, но не понимаю, почему она доставляет мне столько хлопот. Хотелось бы знать, чьи это собаки. Почему они вечно болтаются по улицам, без присмотра? Эти вопросы вертелись у меня в голове, пока я бежал вдоль домов, а затем пересекал улицу. Сигнал автомобиля раздался внезапно. Послышался визг тормозов. Машину занесло. Перебегая через дорогу, я совсем забыл посмотреть, нет ли рядом машин. «Простите!» — крикнул я водителю и помчался дальше. От быстрого бега у меня нестерпимо закололо в боку. Я оглянулся и увидел, что свирепые собаки приближаются. Они уже пересекли дорогу. Расстояние между нами сокращалось. «Лари!» — послышался знакомый голос. «Бегите!» — крикнул я, увидев впереди на тротуаре двух своих друзей. «Там собаки!» Но Лили и Джеред не сдвинулись с места.